Глава 14. Для Киона время пролетело удивительно быстро. У него и не было дня, чтобы он скучал или слонялся без дела. Он привык работать и даже здесь старался потратить каждую минуту с пользой, да и времени на отдых у него особо и не было. Он прилежно трудился, вкладывая в это все свои силы и умения. Он понимал, что это единственная возможность доказать Архонту, что он достоин руки его дочери. Про Сугдею знали везде, так как она была крупнейшим торговым центром Восточной Европы и крупным торговым портом. С Запада привозили в Сугдею английское и французское сукно, оружие, ювелирные изделия, из Египта и Сирии хлопковые ткани, ладан, финики, из Индии кашемировые ткани, драгоценные камни, пряности, из Китая шелк. Из Руси через Сугдею шли в Западную Европу меха, Кожей, зерно, льняной холст, мед, воск, инька и другое. Город был так знаменит, что даже Черное море арабские писатели и путешественники называли Судакским, а сама Сугдея была одним из богатейших городов Крыма. Кион без труда смог вжиться в роль торговца, и монеты к нему посыпались горой. Он загрузил трюмы корабля новыми товарами, необходимыми жителям Сугдеи и по истечении срока начал готовиться к отплытию из Милета. Накануне возвращения домой он вечером стоял на причале и смотрел на спокойное Черное море, как вдруг его внимание привлекли шумные голоса. Толпа стражников избивала какого-то грязного, лохматого пожилого человека, и он ринулся ему на помощь. «Оставьте его! Как так можно? Пошли прочь!» Парень ворвался в середину толпы, и принялся палкой отгонять стражников от старика. «Не вмешивайся, мальчишка! Этот человек недостоин защиты. Он колдун, который наводит порчу на людей». Стражники брезгливо плюнули на лежавшего ничком старика. Низкий, неотесанный, не бритый, одетый в полотно, обмотанное вокруг его рук и туловища, на голове накидка, босой. Не самый привлекательный в мире человек. У него были большие круглые глаза, выпуклый нос, и неухоженные черные волосы. Он выглядел довольно знакомо, хотя Кион его лично никогда не встречал. Зато в глаза бросалась его широкая улыбка, искренняя и приятная, заставляющая пробудить теплые душевные качества в человеке. Кион с интересом смотрел на него, но ничего подозрительного в нем так и не сумел найти. Это обычный старик, и никакой он не колдун, заступился за мужчину Кион. Ноги его тут не будет, пусть проваливает из нашего города, если не хочет поддохнуть от наших рук. Я завтра отплываю на корабле, могу взять его с собой. Вот и отлично, толпа с облегчением выдохнула. Забирай этого грязного колдуна с собой. Они с опаской, оглядываясь, ушли. Никто не хотел связываться с человеком, про которого ходили разные слухи. И он помог мужчине подняться, и, придерживая его за пояс, затащил старика на корабль. Парень не верил в магию, но ему стало жаль человека. Никто не заслуживает такого обращения. Пожилой мужчина откашлялся и с облегчением произнес слова благодарности. — Ты спас меня. Как я могу тебя отблагодарить? — Мне ничего от тебя не нужно. Я поступил по совести. Скажи лучше, за что тебя так не взлюбили в родном городе? — Сам слышал. Я колдун, — усмехнулся старик и в уголках его глаз еще отчетливе стали заметны глубокие морщины. «Я не верю в эту чушь!» — махнул рукой парень. «А зря!» — задумчиво прожамкал сухими губами мужчина. «Тогда сделай так, чтобы мы завтра уже прибыли на мою родину!» «Не стоит спешить навстречу собственной гибели!» Кион нахмурился. «Что ты говоришь такое? Меня там ждет любимая!» Пожилой мужчина опять закашлялся. Я вижу больше, чем ты думаешь. Послушай мой совет, сынок. Не стоит тебе туда возвращаться. Как бы то ни было, меня там ждут. Я дал клятву девушке, и я сдержу ее во что бы то ни стало. Клятва важнее смерти, любовь сильнее времени. Если ты твердо намерен вернуться к любимой, я помогу тебе, как ты помог мне. «Но сколько ты готов ждать?» Кион не понимал ни слова из того, что говорит старик. Ему казалось, что тот, возможно, вообще выжил из ума, и парень лишь из-за уважения к старости не хотел оскорбить мужчину. Поэтому решил подыграть ему в его так называемой фантазии. «Я сделаю все, что необходимо. Дай мне свой кулон!» Кион снял с шеи медальон и протянул его мужчине. Тот, в свою очередь, схватился за него неожиданно цепкими пальцами, прижал к груди и начал что-то бормотать в полголоса. К удивлению Киона, колон начал издавать еле слабое зеленоватое свечение. Парень протер глаза и с изумлением уставился на украшение. Свечение пропало, и теперь было непонятно, видел ли он что-то необычное, или это все было только его домыслы и разыгравшиеся воображения. Время неподвижно и, соответственно, не имеет ни начала, ни конца. Представление о времени, как о чем-то движущемся и вызывающем перемены, есть иллюзия. Да и само время в сущности является иллюзией, загадочно произнес старик, возвращая медальон хозяину. Я не понимаю. Потом поймешь. Пожилой мужчина попрощался с Кионом и слез по трапу корабля. «Я не поплыву с вами. Моя миссия на этой земле еще не закончена. Прощай, сынок!» Кион проводил странного старичка взглядом и отдал команде приказ готовиться к завтрашнему отплытию. «Пора возвращаться!» На следующий день матросы дружно подняли белые паруса как символ удачи и счастливого возвращения. Дул попутный ветер, на небе ярко светило солнце, трюмы были забиты товарами, он стоял на мостике и вглядывался вдаль. Плыть предстояло целый месяц, но он уже видел на горизонте знакомые земли. Радостно улыбаясь своим мыслям, Кион зажал в руках подаренный его возлюбленный медальон. Он не верил в магию, но он доверял своему зрению. Кулон действительно светился в ладонях старика. Неужели он действительно наделил амулет волшебной силой? Но какой именно? Он вспомнил слова мудреца. Когда придет время, медальон выполнит свою миссию. Мог ли старик предвидеть будущее? В это верилось большим трудом. Парень открыл крышку кулона. Талия, такая красивая, словно наяву. Осталось совсем немного до их встречи. И он еще раз взглянул на медальон. Золотая цепочка сверкала в лучах солнца. Парень прищурился. Чем больше он смотрел на эту вещицу, тем больше чувствовал, как холодное тревожное ощущение, словно паутина, оплетает его сердце. Какой-то животный панический ужас охватил все его тело, сковал внутренности. Кион сделал пару глубоких глотков воздуха. Он выполнил свою часть сделки и теперь со спокойной душой возвращается домой. Но не суждено было влюбленным жить долго и счастливо. Корабль с наемниками, нанятыми диафантом, уже плыл навстречу. Жестоко это была схватка. И хотя матросы защищались до последнего, злобная шайка убийц перебила всех на корабле до единого. Не выжил никто. Кион сражался до последнего вздоха. Но, к сожалению, он ничего не мог сделать в неравном бою. Клинок прошел сквозь его сердце, а тело молодого парня выкинули за борт. Пока тело Киона медленно опускалось на дно Черного моря, его медальон вдруг засветился с невиданной силой. Нет, парень не ожил, как по мановению волшебной палочки. Судьбу невозможно обмануть, но можно получить шанс, чтобы начать все сначала, чтобы попытаться исправить ошибки и изменить, переписать историю. Спустя несколько сотен лет Киону Италии Будет дано время соединить свои судьбы, ведь настоящая любовь способна пройти сквозь века. И только в их руках будет счастье. Что касаемо девушки, трагичный конец ждал и ее. В назначенный день она уже сидела у окна своей башни. И когда на горизонте показался корабль с черными парусами, она не смогла сдержать крика, Обезумев от горя, талия бросилась в пенные волны Черного моря. Отец ее не смог простить себя и вскоре тоже покончил с собой. А полководец Диофант продолжил жить, как ни в чем не бывало. Он занял высокий пост и прожил достаточно много лет, ведь такие, как он, идут по головам и, как правило, очень удачно. Возможно, в следующей жизни карма и настигла его, но об этом сказать сложно.